Бонд ждал встретить подобную любезность, но понимал, что Ларкину Лейтеру с его аппаратом лучше держаться сзади. — Только после вас, мистер Ларго, — твердо сказал он, — вы сможете предупредить нас, если понадобится пригнуть голову. Рассыпаясь в любезностях, Ларго пошел впереди. — Суда, современные или не очень... Все более-менее схожи между собой. Коридоры по левому и по правому борту. Риды кают, общие душевые, камбуз, где два веселых итальянца посмеялись шутки мистера Ларго по поводу пищи, огромное машинное отделение, в котором главная механика и его помощник оба, похожи немцы с охотой разъяснили принцип работы двух мощных дизелей и гидравлического устройства, выдвигающего подводное крыло. Словом, один осмотр судна похож на другой, и те же слова членам команды, те же знаки восхищения владельцу.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 Надеюсь, что вы и мистер Ларкин отправитесь с нами на днях в короткий круиз, а пока он улыбнулся им как сообщником. Как вы, вероятно, слышали, мы очень заняты. — Это так увлекательно — искать сокровища. Вы, полагаете, у вас есть хоть один шанс? — Напрасно вы не верите, — запротестовал Ларго. — Жаль, что не могу посвятить вас в подробности. Он сделал соответствующий жест. — На моих устах, как говорится, печать. Надеюсь, вы меня понимаете. — Да, конечно. Вы должны считаться со своими пайщиками. — Как бы я хотел стать одним из них, полагаю, что место для еще одного вкладчика не предусмотрено. — Увы, нет, все билеты, как говорится, проданы. Мы были бы рады взять вас с собой.